Чем весь вечер ходить кругами по комнате, набитой незнакомыми людьми И тем не менее она была здесь Стояла под тиранозавром Рексом с бокалом шампанского в руке Кости и тираннозавра, слава богу, не ждали от нее ни улыбки, ни светского разговора И в том и в другом Маура была исключительно неумехой Найдя убежище в нетребовательном обществе Рекса, Она в десятый раз перечитывала информационную табличку И радовалась тому, что не конкурирует с ордами детей Обычно толпившихся у ног динозавра «Сегодня здесь собрались только взрослые на официальном приеме в честь благотворителей Бостонского музея науки, и Маура, будучи членом организационного комитета, никак не могла улизнуть до начала торжественной части. Она стоически улыбалась и прихлебывала шампанское, а мимо нее проплывали мужчины в смокингах и женщины в вечерних платьях. Они беседовали, объединялись в группы и с легкостью, которая никак не давалась Мауре. а «Вы, с тиранозавром удивительно разговорчиво!» — раздался голос. Маура повернулась и увидела улыбающегося ей привлекательного темноволосого мужчину. Хотя она и надела туфли из четырехдюймовым каблуком, и незнакомец смотрел на нее сверху вниз, с высоты своего роста. Он казался хорошо сложенным и спортивным, вшитым на заказ смокинге. Она прочла имя на бейджике, Элли Килгур. Золотая точка над именем подсказала, что мистер Килгур жертвует музею крупной суммы. «Я вижу, вы член Организационного комитета», — сказал он, прочтя ее имя на Бейджике, точно так же, как она прочла его «Превосходное мероприятие, доктор Айлс». Она улыбнулась в ответ. «Моей заслуги в этом нет. Я только выписала чек и одолжила мероприятию свое имя». Она пожала ему руку. «Спасибо за ваши щедрые дары музею. Нужно у всех детишек в городе разжечь любовь к науке». «А докторская степень перед вашим именем?» — он показал на ее Бейджик. «Вы доктор медицины или философии?» Медицины. Я патологоанатом. А вы?» Он скромно пожал плечами. «Ничего столь впечатляющего. Пожалуй, мое основное занятие — поддержка начинаний, которые кажутся мне важными». Его слова и объясняли золотую точку на Бейджике. У него не было работы, потому что явно были деньги. «А какие начинания кажутся вам важными?» — спросила она. «Ну, например, привлечение молодых людей к занятию наукой, потому-то мы с вами сегодня здесь, в наших танцевальных туфлях». «Танцевальных?» — она поморщилась. «Скорее хромательных, эта туфля, на два часа». Он посмотрел на ее высокие каблуки. «А что происходит через два часа? Либо я их скидываю, либо кому-то приходится нести меня домой. Обе перспективы представляются мне довольно волнующими». Маура рассмеялась, удивляясь тому, что флиртует с привлекательным незнакомцем. Она быстро убедилась, обручального кольца на его пальце нет, и вечер тут же стал интереснее. Шампанское вдруг повкуснело, приятное тепло залило щеки. «Так вы здесь одна?» — спросила наглядывая зал в поисках ее спутника. «Да, выполняю свой гражданский долг». «А мистер Айлс существует?» «Нет, к сожалению», — вздохнула она. «А миссис Килгур?» «Если не считать моей матушки, другой миссис Килгур нет. И слава богу, потому что сегодня я, не испытывая чувства вины, могу насладиться разговором с красивой женщиной в ошеломительном платье». «Похоже на отработанный прием», — с улыбка сказала Маура. «Сегодня я говорю искренне», — он посмотрел на ее пустой бокал. «Позвольте, я принесу вам выпить, если вы пообещаете не исчезнуть». Она протянула ему бокал. «Спасибо, вы избавили меня от необходимости хромать к бару». Вернусь через секунду. Скажите Тирексу, чтобы не шалил. Он зашагал прочь с ее бокалом, с уверенностью человека, который знает, как себя держать среди толпы, облаченной в смокинге. Как только он исчез из виду, жила система громкоговорителей. «Добрый вечер, леди и джентльмены. Меня зовут Джордж Гилман. Я председатель Организационного комитета. Я рад. Сегодня здесь так много людей, не небезразличных к судьбе музея и тем возможностям, которыми он обогащает наш город, пробуждает интерес в наших детях и удивляет нас чудесами науки». Двухчасовые туфли Мауры почти выбрали свой лимит. Маура прислонилась к колонии, пытаясь снизить нагрузку на занемевшие пальцы ног. Джордж Гилмор закончил вступительную речь. Микрофон взял директор музея и заговорила о просветительской научной миссии, обо всем том, во что истово верила Маура. Она не сводила глаз выступающего, но слов его почти не воспринимала. Ее отвлекал гул толпы, жар собственной кожи и внимание некоего незнакомца. Он неожиданно вернулся. «Прошу», — прошептал он, передавая ей наполненный бокал, — «что я пропустил?» «Вступительную речь. Тирекс не пытался с вами флиртовать». «Он был паренькой», — сказала она, сделав глоток шампанского. «Вы обедали?» «Канапе оказались довольно сытными. Я пришел с опозданием, мне не досталось. А потому...» «Да», — она посмотрела на него, — «когда речь закончится, позвольте мне отвезти вас куда-нибудь перекусить». Он посмотрел на нее так, будто ее и собирался съесть. Шампанское придало ей храбрости, даже бесшабашности, но некий блеск в его глазах заставил ее задуматься. Она отхлебнула еще шампанского, давая себе время взвесить приглашение. «Мы едва познакомились, Элли». «Верно, Она у меня особая золотая точка», — он указал на свой бейджик. «Разве это не в счет?» Теперь она не могла не улыбнуться. «Если где и можно познакомиться с респектабельным человеком, так это на приеме в музее науки». Какой бы блеск не видела она в его глазах, чтобы не включала ее внутреннего сторожа, теперь оно исчезло. «Когда закончится речи, — сказала она, — конечно, мы пришли сюда их послушать. Потом я хочу узнать о вас побольше. Чем вы еще занимаетесь, кроме ее благотворительности? Расскажу за десертом. и Я знаю подходящее место. Французское кафе неподалеку. Клубничное пирожное там ничуть не хуже, чем в Париже. Совсем рядом, можно и пешком. Ой-ой!» Она посмотрела на свои туфли, даже не произносить этого слова. Он сочувственно кивнул. «Могу предложить другой способ добраться туда. Тыкву, лимузин, носилки. Даже тыква меня устроит». Теперь к микрофону подошел основной докладчик, известный ученый-климатолог из Массачусетского технологического института. Маура допила шампанское, готовясь к блестящей лекции о неминуемом близком конце, к рассказу о тающих ледяных шапках на полюсах и исчезновении фитопланктона. Хотя она и была в шелковом платье на бретельках, ей показалось, что в зале вдруг потеплело, а воздух словно застыл. И как эта страна может адекватно реагировать на глобальные вызовы, если экзаменационные баллы наших школьников так упали? Она почувствовала руку на своем локте и заглянула в лицо Эли. Тот взял ее пустой бокал и поставил на ближайший поднос. «Я думаю, вам нужно подышать свежим воздухом», — сказал он. И вот где мы оказались сегодня, в стране, которую быстро затмевают научные школы, набирающие силу в Азии, где...» Свет пробивался сквозь опущенные веки. Маура отвернулась от слепящего сияния, но солнце все равно светило ей в лицо, как инфракрасная лампа, грозя кожу. В рту было так сухо, что казалось, будто от жажды даже болит голова, и треклятый телефон все звонил и звонил. Она открыла глаза и прищурилась. Солнечный свет проникал сквозь окно гостиной. «Почему я не в кровати?» Она попыталась сосредоточиться на окружающей обстановке. Увидела свой журнальный столик, персидский ковер, книжный шкаф. Все на своих местах, кроме ее самой. «Как же я умудрилась уснуть на диване!» Телефон затих. Застанав, Маура села, но ей тут же пришлось уронить голову. Комната закружилась перед глазами. Она села, согнувшись пополам и поддерживая голову руками, и только теперь поняла, на ней все еще вечернее платье, которое она надевала вчера на прием в музее. Шелковая материя смялась за ночь, одна туфля на высоком каблуке лежала под столиком. Куда подевалась вторая, она понятия не имела. Она снова медленно выпрямилась, и теперь комната не поплыла. Маура увидела на полу свою сумочку и лежащий рядом ключ. «Вероятно, я сумела доехать до дому», — подумала она. Отперла дверь и рухнула на диван. «Только почему я ничего не помню?» Она встала и ее шатала, как пьяную, но на нетвердых ногах она все же добрела до кухни. Выпила два стакана воды, глотала жадно, капли стекали по подбородку на шелковое платье. Ее это ничуть не волновало». Утолив, наконец, жажду, Маура оперлась на стол и так почувствовала себя устойчивее, сильнее. В голове по-прежнему пульсировала, но она уже в достаточной мере проснулась, чтобы ощутить первые укол страха. Кухонные часы показывали 35 минут двенадцатого. Она вспомнила сегодня воскресенье, но даже по выходным она никогда не спала так долго. «Что случилось со мной вчера вечером? Почему я ничего не помню?» Она посмотрела на свое платье, оно помялось и местами пропиталось водой, но в остальном казалось целым. Ее не ограбили, ведь сумочка и ключи «Моя сумочка». Она метнулась в гостиную, принялась рыться в вечерней сумочке, визитница, губная помада, кошелек, застегнутый кошелек. С возрастающим чувством паники она открыла его, с облегчением увидела на месте все свои кредитки. Отсутствовали только права, нет, права не пропали. Они лежали на дне сумочки. Раздался звонок в дверь. Маура повернулась, сердце ее вдруг забилось, как сумасшедшее. Может быть, ответы ждут ее на крыльце? Хотя она только что и выпила два стакана воды, горло, когда она открывала дверь, по-прежнему жгло на сей раз от тревоги. Детектив Джейн Рицоли сняла солнцезащитные очки и нахмурилась, оглядывая наряд Мауры. «Я думала, вечернее платье до полудня не надевают», — сказала Джейн. Маура поднесла руку к пульсирующей голове. «Боже мой, Джейн, я совершенно ничего не понимаю». «Что случилось?» «Не знаю, не знаю, что случилось». Джейн вошла в дом и закрыла за собой дверь. «Кажется, тебе лучше сесть», — сказала она, ведя Мауру к дивану. «Я целый час звоню, где ты была». «Здесь?» — Маура посмотрела на белые диванные подушки и неожиданно рассмеялась. «Да, вот прямо здесь. Здесь я и проснулась». «На диване?» «Наверное, провела безумную ночь». Голова у Мауры раскалывалась, и она зажмурила глаза. Она так и знала, Джейн разглядывает ее беспощадным профессиональным взглядом, а этого Мауре сейчас хотелось меньше всего. Она опустила голову на руки. «В чему ты приехала?» «Ты не отвечала на звонки». «Сегодня воскресенье, я не на связи». «Я знаю». «Так зачем я тебе понадобилась?» Молчание было ей ответом. Маура подняла голову и увидела, Джейн смотрит на нее. Обычно скальпелем работала Маура, но сегодня вскрытие делала Джейн, а Мауре, ох, как не нравилось быть объектом исследования. «Я приехала с места преступления», — сказала Джейн. «Олмстед парк, на берегу Мади ривер чуть южнее пруда Леверед. найден труп». «Нет, я за это не возьмусь. Сегодня нет. Зачем ты мне рассказываешь? У нас есть основания полагать, что ты его знаешь». «Кого его?» «В том-то и дело, нам пока неизвестно, кто это. При нем не обнаружилось ни телефона, ни бумажника. В данный момент он неопознанное тело». «С чего ты взяла, что я его знаю?» «В его нагрудном кармане нашли твою визитку. Она могла там оказаться по самым разным причинам. Я раздаю свои визитки всем, кто имеет дело с Маура. На обратной стороне написан твой адрес». Маура замерла, пытаясь думать в тумане, который окутал ее мозг. Она редко кому сообщала личные сведения о себе, номер телефона и уж, конечно, домашний адрес. Она слишком высоко ценила свою личную жизнь. «Убитый? Он как выглядит?» — тихо спросила она. «Темноволосый, лет сорока с небольшим, хорошо сложен, пожалуй, его можно назвать привлекательным». Маура подняла голову. «Как он одет?» «Забавно, что ты спрашиваешь», — сказала Джейн, глядя на вечернее платье Мауры. «На нем отличный смолкинг, по крайней мере, был отличный, пока кто-то не разрезал его ножом». Маура вскочила на ноги. И, «Извини», — выдохнула она и бросилась в ванную. Она едва успела добежать до унитаза, как ее начала рвать. Одной водой те два стакана, которые она так быстро выпила, вышли из нее до капли. После рвоты ее охватили слабость, дрожь, она едва услышала стук в дверь. «Маура, ты там жива, Маура?» «Я сейчас, через минуту». Маура неуверенно поднялась на ноги и уставилась на себя в зеркало. Ее обычно аккуратные расчесанные волосы спутались, лицо, перечеркнутое напомаженными губами, болезненно побледнело. «Мертвец в смокинге».